что бы вы сделали на моем месте? Я не потерял головы. Я сосчитал, сколько осталось в наших руках лошадей легкой кавалерии, бывших под нижними чинами и офицером. Люди были все на лицо, а одной лошади не доставало. Не могло быть сомнений, что герцог Люксембургский посадил графиню де Полиньяк на круп, недостающей лошади, или спереди и ускакал с нею. Днем шел дождь, и увидал на только что вспаханном поле следы. Граф де Ферзен рассказывал нам, как в Америке дикари охотятся на врагов и зверей. Я вспомнил рассказы графа де Ферзена, и со всем моим эскадроном пошел по следам лошади, на которой должен был уехать похититель и графиня де Полиньяк. Ах, черт! побери, как далеко они уехали. На одной из ферм я нашёл лошадь, но не всадников. По словам одного крестьянина, герцог оставил её всю в поту, в полными изнеможении, и присел на свежую и сильную. Ах, кударе, почему я не обладаю адским умом Вольтера и в то же время прекрасной музой Беркен. От Вольтера я позаимствовал голубь рысьи как весь бег, который только в состоянии принять лошадь в погоне за беглецом. Реки сменялись холмами, поля виноградниками, дороги тропинками, горы уступами. Следы все виднелись, потому что когда лошадь несёт двух людей, она очень глубоко вонзает копыта в землю но не виднелись герцог Люксембургский и граф Ингедепулендьяк и их конь. Я говорю конь, но вы сейчас поймёте, что это слово не вполне подходит. Так путешествовали мы 2 дня, отдыхая лишь ночью, когда вдруг в окрестностях одной фермы, обветой плечом и с четырьмя разрушенными временем башнями, следы исчезли. Я в недоумении стал искать ключа к этой тайне. Несмотря на все силы моего готсконского воображения, я не мог допустить, что лошадь герцога Люксембургского происходила от благородного Пегаса и приобрела крылья, которыми её предок так столь упо유ется в поэтических произведениях Жана Батиста Руссо. Необходимо было Найти естественное объяснение этого странного явления нам помогла сама природа. Кони моего эскадрона все одновременно вздрогнули и заржали. "Ого", подумал я, когда жеребец ржёт, как было близко. Я стал внимательно оглядываться вокруг и увидал за высокими бустыми деревьями узкое каменное строение следы пенчалис именно в том месте, где до строение начиналось. Прекрасно подумал я, беглецы здесь были, а так как мои кони ржут, то герцог Клюкценбургский несомненно ехал на кобыле, и эта кобыла здесь поблизости. Я направил моего коня прямо к двери фермы. Но, сударыня, здесь уже кончается Вольтер и начинается Даркен. Я отворяю дверь, въезжаю в конюшню, оставляю в ней моего жеребца в беседе с кобылой. В сопровождении четырех мушкетеров я отворяю другую дверь, поднимаясь по лестнице, прохожу по пустому коридору по двум пустым комнатам. Затем отворяю третью дверь и... И то, что я вижу в сударене, может быть сказано лишь накинув на слова гуспию вуаль, и может быть описано лишь иносказательно, с поэтическими оборотами и недомолвками. Я попробую описать всеми этими тремя способами. Ах, несчастный полиняк! Зачем ты всю жизнь не остался холостяком? А если судьба устроила так, что двор есть единственное место, где ты можешь жить, то почему ты не явился ко двору один? А если неумолимое небо вынудило тебя обзавестись женой, то почему ты ее запер в комнате без окон, без дверей, без камина?